618, декабрь 14. Не будет ошибкой сказать, что нагнетение обстоятельств антагонистических будет методом их преодоления. Нельзя нанести удара по явлению расплывчатому, но когда оно собрано в фокус, то его можно уничтожить одним ударом. Сгущаем и собираем узлы зла, чтобы набухшие уничтожить. Без этого сосредоточение сил противных и их явного оформления их очень трудно уязвить, ибо они, будучи разбросаны, вредят по широкому пространству, и в случае уничтожения за них могут страдать и другие со злом непосредственно не связаны. Это дозволяемое нами набухание тьмы или ее локализация является все той же тактикой отверза. Похоже на то, как сетью вылавливается рыба. Фокусы сосредоточения уходящих энергий будем усиливать. Это не значит, что зло растет, но лишь собирается вместе для своего уничтожения. Чем скорее пойдет это набухание уходящих сил, тем лучше. После каждого уничтожения фокуса будет происходить очищение данной части планеты на всем пространстве, откуда были стянуты в фокус силы уходящих энергий. Зло должно быть выявлено до конца. Все полностью. Без этого выявления его нельзя уничтожить. Фокусы нагнетения темных энергий и носителей их есть следствие великой битвы, закончены. Сейчас идет подготовка к их ликвидации. Самоуничтожится зло. Отрицательное явление обязательно должно быть выявлено, по возможности полнее, для того, чтобы легче было его смести. Не нужно видеть в этом победу тьмы или ее усиления. Не усиление это, но именно последняя концентрация уходящих злобных энергий. Нарыву надо созреть перед операцией, и нельзя совершить ее раньше времени. Поэтому надо явить и терпение, и понимание. Логикой самоочевидности уничтожаются темные построения. Эта логика становится достоянием народов. Уже не скрыть темных махинаций за дверями дипломатических кабинетов. Народы понимают вредителей во фраках и цилиндрах и никакими речами и уловками не скрыть хищникам звериной сущности свои. Слова не помогут. Жизнь бьет их ставки голыми фактами. На песке строит оплоты свою уходящая раса. Последующие ее злобный лицемерный ткут яро карму завершения, напрягаясь в последних бесплодных усилиях. Но свет уже победил. Осужденные вычеркнуты из книги живых погибнут все. Я сказал.